Ты единственный официально признанный убийца на борту. Не удивляйся, что я тебя узнала. Забавно, что ты не пытался скрыться. На самом деле ты не похож на остальных. Я знаю, кто ты и что ты натворил. Убийство пяти человек, а затем эта самая красноречивая улика вредительства в секции клонирования указывает только на тебя. Хиронаша на шаг отступил от двери. Капитан знала, кто такой Вольган и каковы его преступления. А почему она держала это в тайне? Сам он правильно опасался начальника службы безопасности корабля. Хира попробовал припомнить знаменитого клона, высокого, рожденного на Луне, Беловолосого. Проблема долгожительства в том, что встречаешь очень много людей. В голосе вольганга звучало напряжение, но не было тревоги. Забавно, что ты ткнула пальцем в меня. Я не тот, кого разыскивают в семнадцати странах.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 Хира заметил, что перемирие она не приняла. «Все файлы стерты». «Ну, у Джаны может быть дубликат. Она, по крайней мере, видела эти документы», сказала Катрина. «Помоги ей с аутопсией и вытяни у нее эту информацию». «А перемирие?» «Ха!» Вольганд это тоже заметил. «Временное. У нас сейчас более серьезные проблемы. Мы умираем, Вольганд. Ничего серьезнее этого быть не может». «Отлично».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 Ну, хотел опять проверить навигационные приборы, но сперва узнать, нет ли у нее для меня каких-то других распоряжений. Вольган отступил от двери, пропуская его. Капитан сидел за столом спиной к ним и смотрел на вращающиеся звезды. — Капитан, — сказал Хира, — кто-нибудь прибрал тело в рулевой рубке? — просила Катрина, не поворачиваясь. — Нет, насколько мне известно, — ответил хира страшаясь неизбежного продолжения. — Ну, тогда иди и срежь его, и пусть Вольган отнесет его в медицинский отсек к другим телам. «Есть!» — ответил Хира. В голосе его звучал ужас. «Ладно, через секунду догоню», — сказал Вольган. «Мне нужно еще немного поговорить с капитаном». Хира вышел из кабинета, стараясь не выдавать. Как ему хочется убежать? Ко всем чертям! Что сделали эти двое, а? Мир!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 Вскоре возникли проблемы безопасности, поскольку техника чтения карт мозга позволяла ученым считать некоторые аспекты личности так же легко, как они находили отклонения в структуре ДНК. Лучшие из ученых, занимавшиеся картами мозга, могли установить, что в детстве вы были отъявленным лжецом и впервые солгали в 4 года, но в чем именно заключалась эта ложь, они не знали.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 Кстати, о дублировании, которое они прошли в начале пути. Если все эти журналы регистрации РИН были стерты, а откуда же взялся этот конкретный бэкап? Он подслушивал, сказал Вольган. Катрина кивнула. Это ясно. Почему ты не обвинил его? Ну, хотел посмотреть, что получится. Ой, консерватор.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 Мы экипаж, который предположительно проработал вместе несколько десятилетий. Ну где мы напортачили? Почему все это вот так закончилось? После всего через что я прошел умереть в глубоком космосе, среди крови и рвоты, сказал вольганг Катрина сухо усмехнулась. У людей трудной судьбы, монополии на это нет. Возможно, Хира думал именно об этом, когда повесился. Думаешь, он сам? Спросил вольганг Мы даже в космосе должны исполнять законы.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 Принять кадицилы вынудили ужасные вещи. Могу показать тебе исторические тексты. Ладно, вернемся к насущным проблемам. Ты вместе с Джаной будешь выяснять, каково криминальное прошлое каждого клона. А я с техниками попытаюсь восстановить оборудование для клонирования. «А можем ли мы им доверять?» Вольфган взмахом руки указал на весь остальной корабль. «Но у нас нет выбора. Нам нужно выживать».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 Страшное напоминание о собственном поражении висело над головой Хира. Он отказывался смотреть вверх или признать существование этого тела, пока не появился Вольган. К его облегчению корабль по-прежнему набирал скорость и возвращался на курс. Хира начал изучать показания на пилотском терминале, но узнал он немного, только информацию, поступившую за последний час. Конечно, ему хотелось бы узнать, кто вмешался в управление кораблем и заставил его сойти с курса, Но в этом им не повезло, записи не осталось. Вольфганг вошел в рубку. Каково наше предложение? Каково наше положение? Прежнее, ответил Хира. Ну, я просто проверил курс. Ничего больше пока не знаю. Тебе тебе помочь с телом? Нет, сказал Вольфганг. Он уже поднялся по трапу к скамье, отстегивал трос от кронштейна. Тело Хиро с мягким стуком упало на пол. Хир старался не смотреть на свое лиловое разбухшее лицо. Вместо этого его взгляд нашел брошенный в угол ботинок. Вольган увидел, куда он смотрит. «Почему, по-твоему, это произошло?» – спросил он. Хир пожал плечами. «Я крепко завязываю шнурки ботинок. И не мог бы случайно сбросить ботинок в агонии». «Похоже, сначала ты умер», – сказал Вольган, спрыгивая со скамьи и легко приземляясь рядом с телом. «Добавим к общей куче». «Умно!» – услышал Хиро свой голос.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 Для преступления на почве страсти слишком много трупов. Чересчур много вариантов. Может, одного из нас одолевали слишком мудрые страсти. Хиро подобрал с пола планшет и что-то записал в нем. Никогда нельзя знать. Вероятно, и ты никогда не узнаешь. Если не помогаешь, так хоть помолчи, сказал Вольганг, легко поднимая тело. Позаботился о нем, так иди раскрывай свое преступление, гений. — сказал Хира. Он дал себе слово, что выведет Вольганга из равновесия и заставит ударить его. Вот тогда станет весело. Он открыл рот, собираясь упомянуть о том, что услышал в рулевой рубке. Но Вольган схватил его длиннопалой рукой за челюсть, и Хира сумел произнести только «Заткнись к хренам и выполняй свою работу!» — сказал Вольган и вышел из мостика. «Может, не стоит оставлять меня одного?» — крикнул ему вслед Хира. «А то останусь один, одинешенник, сломаюсь!»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 Трудность этой работы заключалась в том, что Дармире должен ввести Рин. Поручить кораблю управление полетом и тем самым исключить досадные ошибки, связанные с человеческим фактором, был гораздо легче. Но пока начальство разбиралось с угрожающими жизненными загадками, например, как производить новых клонов, и как в следующий раз кого-нибудь охватит убийственное безумие, Хир хотел понять, куда они собирались попасть, следуя измененным курсам. Поправку такого масштаба должны были планировать заранее. Он понимал, что это проблема капитана. Точнее, общая проблема, но именно капитан должна была решить, как с ней справиться. Хира проверил солнечный парус и убедился, что тот расположен правильно и получает максимум энергии. Проверив траекторию, корабль шел верным курсом. «Пожалуй, я справлюсь с этой работой и без ИИ». В голову полезли страшные мысли, но он подавил их, как поступал всегда.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 Проверив навигационные данные, Хир тщательно обыскал рулевую рубку и не менее тщательно прибрался в ней. Планшеты, чаток, куртки и разный мусор слетели с мест, когда отключился двигатель, но никаких зацепок Хир тут не обнаружил. Зато нашел застрявшую за консолью стальную кружку и задумался, он ли стал таким неряхой, пить из кружки...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 Значит, оно не перехватило управление у автопилота и, может быть, даже урин. Зачем его подключили к компьютеру там, где никто не увидит? М? Нужно рассказать капитану. Возможно, это важная информация. Внутренний голос напомнил Хира, что все они здесь, в том числе капитан, подозреваемые, и он не должен все ей рассказывать. Если все они начнут себе так вести, кончит тем, что вцепятся друг к другу глотки, как бешеные псы, решительно ответил он внутреннему голосу. Капитан должна узнать об этом устройстве. Польс может лучше понять, что это такое. вольгнат непременно захочет узнать, что сделала капитан. Тогда, выходит, нельзя делиться тайной с доктором и Марией, потому что они – самая большая угроза, что ли? Он вытащил глаза. Ты сам не то, чем стараешься быть в их глазах. Не торопись, писывать их как неопасных. Еще рано. Он вздохнул, понимая, что прав. Потом отсоединил устройство и положил его в карман.